Глава двадцать вторая. Том вступил в новое общество юных трезвенников, привлеченный блестящим мундиром. Он дал слово не курить, не жевать табак и не употреблять бранных слов, пока состоит в этом обществе. И тут же сделал новое открытие, именно, стоит только дать слово, что не будешь чего-то делать, как непременно этого захочется. Скоро тому ужасно захотелось курить и ругаться. До того захотелось, что только надежда покрасоваться перед публикой в валом шарфе не позволила ему уйти из общества юных трезвенников. Приближалась 4 июля, но скоро он перестал надеяться на этот праздник, перестал, не проносив своих цепей два дня, и возложил все свои надежды на старого судью Фрезера, который был при смерти. Хоронить его должны были очень торжественно, раз он занимал такое важное место. Дня три Том усиленно интересовался здоровьем судьи Фрезера и жадно ловил каждый слух о нем. Иногда судья подавал надежды, и настолько, что Том вытаскивал все свои регалии и любовался на себя в зеркало. Но на судью никак нельзя было положиться. То ему становилось лучше, то хуже. Наконец объявили, что дело пошло на поправку. А потом, что судья выздоравливает. Том был очень недоволен и, чувствуя себя обиженным, сейчас же подал в отставку. Ту же ночь судья опять стала хуже, и он скончался. Том решил никогда никому больше не верить. Похороны были великолепные. Юные трезвенники участвовали в церемонии с таким блеском, что бывший член общества чуть не умер от зависти. Все-таки Том был опять свободен, и в этом находил некоторое утешение. Теперь он мог и курить, и ругаться, но к его удивлению оказалось, что ему этого не хочется. От одной мысли, что это можно... Пропадала всякая охота и всякий интерес. Скоро Том неожиданно для себя почувствовал, что желанные каникулы ему в тягость, и время тянется без конца. Он начал вести дневник, но за три дня ровно ничего не случилось, и дневник пришлось бросить. В город приехал негритянский оркестр и произвел на всех сильное впечатление. томми Джо Гарпер тоже набрали себе команду музыкантов и два дня были счастливы. Даже славное 4 июля вышло не совсем удачным, потому что дождик лил, как из ведра. Процессия не состоялась, а величайший человек в мире, как полагал Том, настоящий сенатор Соединенных Штатов Бентон, ужасно разочаровал его, потому что оказался не в 25 футов ростом, а много меньше. Приехал цирк. Мальчики после этого играли в цирк целых три дня, устроив палатку из рваных ковров». За вход брали три булавки с мальчика и две с девочки, а потом забросили и цирк. Приехал гипнотизер и френолог, потом опять уехал, и в городишке стало еще хуже и скучней. У мальчиков и девочек несколько раз бывали вечеринки, но так редко, что после веселья еще трудней становилось переносить зияющую пустоту от одной вечеринки до другой. Бекки Тэтчер уехала на каникулы с родителями в Константинополь И в жизни совсем не осталось ничего хорошего. Страшная тайна убийства постоянно тяготела над мальчиком. Она изводила его, как язва, непрестанно и мучительно. Потом он заболел корью. Две долгие недели Том пролежал в заключении, отрезанный от мира, от всего, что в нем происходит. Он был очень болен и ничем не интересовался. Когда он, наконец, встал с постели и, едва передвигая ноги, побрел в центр города, то нашел решительно во всех грустную перемену. В городе началось религиозное обновление, и все уверовали, не только взрослые, но даже мальчики и девочки. Том долго ходил по городу, надеясь увидеть хотя бы одного грешника, но везде его ждало разочарование. Джо Гарпера он застал за чтением Евангелия и с огорчением отвернулся от этой печальной картины. Он разыскал Бена Роджерса, и оказалось, что тот навещает бедных с корзиночкой душеспасительных брошюр. Джим Холлинс, которого он долго разыскивал, сказал, что корь была ему послана от Бога, как предупреждение свыше. Каждый мальчик, с которым он встречался, прибавлял лишнюю тонну груза к тяжести, которая лежала на душе у Тома. А когда, доведенный до отчаяния, он бросился искать утешение у Гекльберри Финна, то был встречен текстом из Писания и, совсем упав духом, поплелся домой и слег в постель, думая, что он один во всем городе обречен на вечную гибель. А ночью разразилась страшная гроза с проливным дождем, ужасными ударами грома и ослепительной молнией. Том с головой залез под одеяло и, замирая от страха, стал ждать собственной гибели, Он ни минуты не сомневался, что всю эту кутюрьму подняли из-за него. Он был уверен, что истощил долготерпение Господне, довел его до крайности, и вот результат. Он мог бы сообразить, что едва ли стоило полить из пушек по мухе, тратя столько грома и пороха, но не нашел ничего невероятного в том, что для уничтожения такой ничтожной букашки, как он, пущено в ход такое дорогостоящее средство, как гроза. Мало-помалу все стихло, и гроза прошла, не достигнув своей цели. Первой мыслью Тома было возблагодарить Бога и немедленно исправиться. Второй — подождать немножко. Может, грозы больше и не будет. На другой день опять позвали доктора. У Тома начался рецидив. На этот раз три недели, пока он болел, показались ему вечностью. Когда он, наконец, вышел из дому, то нисколько не радовался тому, что остался в живых, зная, что теперь он совершенно одинок. Нет у него ни друзей, ни товарищей. Он вяло поплелся по улице и увидел, что Джим Холлинз вместе с другими мальчиками судит кошку за убийство перед лицом убитой жертвы птички. Дальше в переулке он застал Джо Гарпера с Геком Финном. Они ели украденную дыню. Бедняги! У них, как и у Тома, начался рецидив.